Глава 11 Уроки падающего дирижабля. Непревзойденному альбому Led Zeppelin 3 и композиции The Immigrant Song 50. Не поговорить о безымянной, означенной римским номером 3 работы великих Led Zeppelin 1970 года, предвещающей появление бесподобной стейвы to Heaven на их следующем диске, автор никак не мог. Многие авторитетные музыкальные издания, вроде Classic Rock, Rolling Stone, Melody Maker, Kerrang, а также критики и меломаны считают альбом 3 вестником наступления Эры Led Zeppelin, далее LZ, которая длилась вплоть до панковского пришествия 1976-1977 годов и их окончательного распада в 1980 году. В общем, после своих двух увесистых блюзроковых, также номерных первого и второго хуков, которые повергли почти всех соперников по более-менее тяжелой сцене конца 1960-х годов в глубокий нокаут, LZ решили сделать следующую пластинку чуть менее агрессивной. Музыканты наполнили диск своим волшебным видением фолка и блюзовой акустики, не забыв окропить ее тело доброй долей тяжелых аккордов. Музыканты не раз фантазировали о том, каким будет то самое завтра, о котором я что-то слышал вчера, как пел Майк Науменко. Перед нами в полный рост встает архиважный вопрос – каким будет 21 век? Веком тотального цифрового контроля, увеличения изоляционистских тенденций и прочих деструктивных тенденций? Или наоборот – из пандемии будут сделаны правильные выводы в плане налаживания и совершенствования человеческих взаимосвязей в глобальном мире – Понимание тонкой сложности их настроек, новых технологических прорывов и правильного контроля за развитием искусственного интеллекта и, и? Несомненно, что гениальная музыка наших современников, я имею в виду композиции Л.З. и их коллег по музыкальному цеху, вроде знаменитой композиции 21st Century Shizoid Man формации King Crimson, может помочь в плане понимания происходящего с нами, как с индивидами, населяющими цифровой 21 век а также для налаживания творческих контактов и коммуникации между разными людьми современного, многополярного и уникального мира, невзирая на пол, расу, цвет кожи, уровень образования и прочее. Возвращаясь к образованию LZ, вспомним, что Джимми Пейдж и Джефф Бэк заменили Клэптона после его продуктивных гитарных игр в Yardbirds с 1963 по 1965 год. В 1968 из Yardbirds ушел на вольные хлеба Бэк. Пейдж вместе с их тогдашним менеджером Питером Грантом, который впоследствии успешно и скандально работал с LZ, встали перед выбором. Продолжать подзавявшее дело Yardbirds или придумать что-то новое. Выбор пал на реализацию нового проекта под названием New Yardbirds. Начался подбор музыкантов. Состоялись знакомства с другими будущими участниками LZ. Например, на одном из выступлений в Бирмингеме Пейджем был обнаружен вокалист Роберт Плант, который обладал неподражаемым голосом, а также отлично знал блюзовую классику, слыл поклонникам профессора Толкина и созданных им миров, населенных хоббитами, эльфами, орками и много кем еще, что впоследствии очень пригодилось для написания текстов. Джон Бонем, ударные, и Джон Пол Джонс, бас-клавишные, будучи также весьма одаренными музыкантами, были также рекрутированы в проект. Само название Led Zeppelin было, по легенде, придумано покойным барабанщиком Дэху Китом Муном. Оно имело сокращенную аббревиатуру Led Zeppelin от английского Lead Zeppelin, что означало «свинцовый дирижабль», а в переводе на сленг имело подтекст «катастрофического провала», то есть «полета вниз, как свинцовый дирижабль». Мы не будем подробно останавливаться на этапах создания LZ, записи их первых двух альбомов, где расцвели такие самобытные композиции, осененные тягучим и резким звучанием, как «Babe, I'm Gonna Leave You», «Communication Breakdown», «Dazed and Confused», Психоделический гимн Холл Лота Лав и многие другие оригинальные треки вроде перезаписанные пьесы Хаулин Вулфа, How Many Moons, мистическая атмосфера их первых выступлений, последующих грандиозных гастролях, сопровождавшей музыкантов шумихи, сопутствующих року домыслов, мифов, а также колоссальной востребованности их концертов и записей, о чем можно прочитать в посвященных ЛЗ многочисленных книгах и исследованиях. Нам важно установить другое. К 1970 году стало понятно, что в мире музыки произошли кардинальные изменения. Как мы обсуждали ранее, Deep Purple разработали стилистику будущего Харден Heavy, гениально совместив скоростные гитарные пассажи харда с использованием элементов клавишного барокко, которое активно используется в арте прогрессив-роке. Им по полной программе наследовали неунывающие коллеги из Юрая хип. Black Sabbath, по сути, стали основателями современного металла, как такового, заложив в том числе основы замедленно-сумрачного стиля дум. Но даже на фоне таких прорывов существует устойчивое мнение о том, что LZ считается лучшей группой 1970-х годов, и оно сформировалось не на пустом месте. Имея свои корни в британском блюзовом буме середины 1960-х годов, Л.З. создали новый стиль, Яростный и бескомпромиссный, воплотив в своем данельзе насыщенном звуке эпоху бунтов, насилия и несбывшихся надежд. Их творчество имело мировой резонанс и породило тьму подражателей. Они стали первопроходцами в молотоподобном харде, имеющем в своей основе блюз и отчасти фолк, что отлично было доказано их третьим альбомом «Тройкой», 50-летний юбилей которого мы и отмечаем. 1970 год стартовал для музыкантов насыщенно. Начало и весну ЛЗ провели в европейских и американских гастрольных турах, по ходу дела деля сцену с The Birds, Сантаной, Фрэнком Заппой и его Mothers of Invention, Jefferson Airplane и другими легендарными коллективами. До этого гастроли ЛЗ продолжались в общей продолжительности два с половиной года. Под устав от столь насыщенного графика, Пейдж предложил Планту сделать небольшую передышку. Для отдыха и создания новых композиций был выбран «Север Уэльса» и уединенная хижина под названием «Брон-Ир-Авр», где, по воспоминаниям музыкантов, отсутствовало электричество, зато сполна наличествовала романтическая атмосфера. Плант и Пейдж попадают в категорию музыкантов, чья музыка чувствительна к окружающей обстановке. Они играли и пели, сидя у жарко растопленного дровами камина, что дало свои плоды. На создание особого настроения альбома в немалой мере повлияла атмосфера умиротворенности, в которой записывались треки. Для начального этапа записи туда была подогнана мобильная студия Rolling Stones, работа над третьим альбомом LZ началась. Далее студийные записи были продолжены в холодном поместье с мрачной историей под названием «Хедли Гранж» и полностью завершились в октябре 1970 года. Третий сходу возглавил оба заокеанских хит-парада. Он был полон блюзовыми интерлюдиями, став по настроению пасторальным, фолк-роковым. Его треки стали эпичнее и длиннее. Стоит отметить заглавный воинственный хардовый трек «The Immigrant Son, посвященный норвежским богам и удовольствиям воинов в Волгале, пьесу «Friends», ставшую новым словом в роке из-за необычного акустическо-клавишного звучания без использования ударных, блюз Синса в I've Been You», а также уникальное трио гитарно-акустических центральных композиций «Гэллоус Пол» «Tangerine That's the Way», которую сам Пейдж объяснял как историю детской дружбы двух мальчиков, имеющую в себе аллегории первых впечатлений участников группы от Америки. На этом альбоме Плант впервые проявил себя как выдающийся автор ряда текстов. Летом музыканты отыграли первые концерты с новым материалом, съездили в небольшой американский тур. Несмотря на то, что представленный на альбоме набор пьес разочаровал приверженцев тяжелых рифов, ЛЗ продемонстрировали твердое намерение показать всему миру свою многогранность. Такой подход себя оправдал, ибо уже осенью 1970 года еженедельник Melody Maker во всеуслышание объявил ЛЗ победителями в категории Лучшая группа мира, где до этого на протяжении 6 лет первенствовали The Beatles. Роберт Плант стал лучшим в категории Вокалист года. Золотые диски участникам группы вручил сам секретарь Государственного совета Энтони Грант, поблагодаривший музыкантов от имени государства за существенный вклад в оздоровление экспортного баланса страны и так далее. В октябре 1970 года Плант и Пейдж вновь возвращаются в уже обжитую ими уединенную хижину под названием Брон-Ир-Авр и сполна погружаются в музицирование. Далее, к декабрю 1970 года, уже всю группу снова ждет сумрачное пристанище Хедли Гранж, где они приступают к репетициям и созданию своей самой знаменитой песни всех времен и народов под названием «Stay to heaven», безумной в своем монументальном величии «Лестницы в небо», ставшей первой ласточкой такого изощренного стиля, как прогметал. Но это уже совсем другая история.